Глава 36. Дорогая покупка. Дан. Пожелав своей девочке спокойной ночи и проверив, что она закрылась у себя, я вернулся в комнату, которую мне выделили в доме родственников Лии на ночь. Назвать этот дом Лииным было бы неуместно, пусть он формально и принадлежал ей. Около часа я отдыхал, вытащив сумку с самым необходимым из пространственного кармана и перекрыв временно к нему доступ. Силы после стольких переходов были на исходе. Весь прошедший день я, как заяц, прыгал из портала в портал, пытаясь напасть на след девушки. Ректор отказался говорить, где она, и заставлять было бесполезно. Он под магической клятвой о неразглашении данных о студентах, если они сами не оставляли свои координаты кому-либо. Искал до тех пор, пока в голову не пришло вернуться домой и найти драконицу, соседку Лии. Она-то и подсказала, откуда Лия родом. На последний переход пришлось истратить последний запас энергии. Так что даже по городу бегал то на своих двоих, то на лапах. Где-то через час, когда повторная вылазка к комнате моей травницы, В сочетании с острым слухом подсказали, что она крепко спит, и я спустился на первый этаж в небольшой кабинет, где меня уже ждали. Родственники Лии в составе тети и дяди скромно топтались перед дверями кабинета и подобострастно заглядывали мне в глаза. Я прошел внутрь и сел в большое кресло за столом, поморщившись. Здесь было довольно грязно. Маловероятно, что живущие в доме интересовались книгами на полках в отсутствии племянницы, о чем свидетельствовали залежи пыли. Жаль, очищающий бытовой артефакт оказался запертым в пространственном кармане. Пока я осматривался, родственники Лии сели напротив, в два небольших кресла. Я перевел внимательный взгляд на них и сцепил руки перед собой. «Итак, я хочу поговорить о вашей племяннице». «Вы правда ее жених?» — с надеждой спросила женщина, рассматривая меня с плотоядным интересом. «Правда», — гипотетически, — добавил я от себя, — «но им об этом знать не обязательно. Вы знаете, что ваша племянница хочет продолжать обучение». «Ой, лорд-оборотень, не переживайте!» — соловьем разлилась тетушка, не давая своему мужу и слова вставить. «Мы с Лиечкой уже все-все обсудили. Она так рада вернуться домой, так счастлива. А теперь и Роберт, милый, вернулся. Наконец-то семья снова стала полной». «Да...» — глубокомысленно выдал тот, широко зевая. «Не думаю, что в этом тандеме главный он, так что я сосредоточил внимание на женщине. И я предложил Лее поехать со мной в Албанию». «Что?» Там она сможет закончить обучение и получить профессию, о которой мечтает. Но она несовершеннолетняя, ее не выпустят из страны без опекуна. Если вы передадите мне право опекунства на основании нашей помолвки, то за нее до совершеннолетия буду нести ответственность уже я. А когда мы прибудем в Албанию, она сможет получить гражданство моей страны, что автоматически сделает ее совершеннолетней. Тогда она сама сможет выбрать свою судьбу. Здесь ей, по вашей милости, уже нет возможности вернуться к учебе. Поэтому позвольте своей племяннице построить свою жизнь хотя бы где-нибудь. Там никто не посмеет ей сказать, что она всего лишь человек, игнорируя ее феноменальные способности к науке. я задумчиво потер кожаный ремешок браслета, который Илья подарила мне вечером. Она все же это сделала. «Поразительно!» «Нет!» — всполошилась она. «Лорд-оборотень, вы не имеете права нас разлучать! Мы семья Лички, и я требую...» «Сколько?» — прервал я ее. «Что?» — глупо хлопнула она глазами. Зато дядя Ли, хоть и не принимал участия в разговоре, заметно оживился при этом вопросе. «Сколько вы хотите за передачу прав опекунства?» и за то, чтобы без скандала отпустить Лию со мной, перестав использовать ее как дойную корову для своих нужд. «Лия не продается!» возмущенно воскликнула она, покраснев до кончиков ушей. Я вздохнул. Была бы моя воля, разорвал бы всякое общение с этими людьми, которые вызывали ощущение брезгливости за то отношение, что устроили в свое время беззащитному ребенку. Но Лия была привязана к ним. И не мне ей указывать, с кем общаться и кого любить. Я лишь могу попытаться оградить других от попыток манипулирования ею. Хорошо, тогда зайдем с другой стороны. А что вы скажете, если я предложу вашему мужу должность в личной гвардии Его Величества? У меня есть нужные связи. Там он будет работать на постоянной основе, только раз в квартал выезжая домой». «Без возможности посещать горные дома», — добавил про себя. «Его зарплаты вам будет хватать не только на жизнь, но и на зимовку с дочерями в столице, а также на все светские развлечения. Ведь они недавно начали выходить в свет, верно? Должность адъютанта Его Величества даст вам титулы и состояние? Клянусь, в этот момент я видел, как заблестели золотые монеты в ее глазах. Возможность не просто получить денег». А выйти в свет, иметь статус, исплавить мужа, туда, где он будет не в состоянии промотать все имущество семьи, боролись в ней с гипотетической совестью. Но последнее явно проигрывала. Хорошо, что такое предложение ничего мне не стоило, кроме переговоров с несколькими людьми, которые я уже провел по магической почте вечером. Не хотелось бы самому снабжать регулярными подачками эту семью. «А взамен?» Внезапно пересохшими губами спросила она, поглядывая на дверь, будто боясь, что явится ее племянница и неожиданно откажется уезжать со своим женихом, лишая их тем самым прекрасного будущего. «Взамен вы передаете право опекунства мне, одобряете нашу помолвку, а потом всегда радуетесь лие и ее письмам, принимаете ее в любое время, если она того хочет» и не отталкиваете. Позволите гостить ей в этом доме, раз уж она решила оставить его вам. И никогда, я повторяюсь, никогда не попросите у нее денег или же сделать для вас того, чего она делать не хочет. Даже завуалировано. Если мы договоримся, то вы подпишете магический договор. И если попытаетесь снова манипулировать ею, то наше соглашение автоматически будет расторгнуто, и я моментально узнаю об этом. А затем позабочусь о том, чтобы лишить вас всего, что вы за это время добьетесь». Они переглянулись. Говорил я грозно, но по факту не требовал чего-то невозможного. Только любить, ценить племянницу и не давить на нее. Они это понимали, поэтому, подумав, кивнули и безропотно подписали соглашение. Дядя Роберт моментально раздулся от важности, уже представляя на себе нашивки адъютанта, и мысленно посочувствовал его величеству. Но у короля Анании таких дядей Робертов было много, так что появление еще одного сильной роли не сыграет. Вдобавок, строгая дисциплина, которую обеспечит герцог Крион, отец Крины, вполне может пойти на пользу моему будущему родственнику. И вот еще что. Остановил я их уже на полпути от двери. «Лия, не обязательно знать о нашей договоренности». «Конечно, конечно, лорд-оборотень!» Заверила меня тетушка, мелко кивая. «Ни к чему тревожить девочку по пустякам. Мы все понимаем». «Конечно, вряд ли ей будет приятно узнать, что родственники ее фактически продали. Жениху, но это не сильно меняет дело». Я сухо улыбнулся, свыкаясь с мыслью, что теперь это и мои родственники тоже. И независимо от того, нравятся они мне или нет, придется поддерживать хотя бы видимость общения. Рассыпавшись в благодарностях, супружеская чита направилась в сторону кухни. Подозреваю, что праздновать, а я, вздохнув, потер переносицу и поплелся в свою комнату. Теперь надо подумать, как аккуратно подать новость Лие, ничего не испортив и не спугнув ее. При мысли моей храброй девочке в груди разлилось уютное тепло. Она заслужила счастье, и я бы хотел сделать все от себя зависящее, чтобы не дать ей вновь чувствовать себя одиноко. Готов был ждать сколько угодно, просто находясь рядом. Ведь она смогла меня принять таким, какой я есть со всеми моими недостатками, не обращая внимания на отсутствие у меня нюха и даже несмотря на свою боязнь моей второй ипостаси. Все равно она осмелилась любить меня и дарить свое тепло. И где-то в глубине души я робко надеялся, что и у меня теперь есть возможность на счастье.